Микаэла забирается в мой Вранглер и пристегивается ремнем безопасности, когда я проворачиваю ключ в замке зажигания. Коул, откуда у тебя эта фотография? Ее испуганный голос раздается в салоне. Я перевожу взгляд на девушку. В ее пальцах зажата фотография мужчины, которого я прежде никогда не видел. Где ты ее взяла? Нашла между сиденьями. Откуда у тебя это фото? Девушка выжидающе смотрит на меня. Я дергаю плечом и снова пытаюсь завести двигатель джипа. Я не знаю, Микки. я никогда не видел это фото. Что за черт? Почему машина не заводится? Я только пару дней назад был в мастерской Гая, и он заменил свечи. Я проворачиваю ключи еще раз, но двигатель издает странный звук и снова глохнет. Страшная догадка, холодной волной проходит по моим венам. «Микки, быстро из машины! кричу я, распахивая свою дверь. Девушка недоуменно смотрит на меня, а после наконец. Приходит в себя и, отстегнув ремень безопасности, выпрыгивает наружу. Я обегаю в ранглер, хватаю девушку за руку и пытаюсь заставить ее двигаться. «Микки, шевелись, твою мать!» Когда мы отбегаем на несколько футов от того места, где припаркован мой автомобиль, раздается громкий хлопок. Я дергаю Микаэлу, и когда падаю на землю, тело девушки оказывается прикрыто мною. Что-то со свистом пролетает над моей головой. Виск Микаэлы разносится по французскому кварталу. Я поворачиваю голову и вижу, как Вранглер пожирает пламя. Ты цела? Я поднимаюсь и помогаю встать Микаэле. Она молча качает головой, с ужасом в глазах разглядывая огонь за моей спиной. Кол, что? Больше девушка не в силах что-либо вымолвить. Я прижимаю ее к себе. Все хорошо, детка. Глажу ее волосы, пытаясь успокоить. Мои пальцы чертовски дрожат. Если бы тот, кто хотел меня убить, сделал бы все правильно, наши с Микаэлой тела сейчас плавились бы в языках пламени, как обшивка моего джипа. Блядь, Дафи, что произошло? Большой сэм появляется возле нас. В мое сознание только сейчас ворвался звук сигнализации, что сработало у рядом припаркованных машин. Хотел бы я знать ответ на этот вопрос. Цежу я сквозь зубы. Микаэла наклоняется и поднимает с земли фотографию. которую она пару минут назад нашла в моей тачке. «Ты знаешь, кто это?» – спрашиваю я и беру девушку за руку. Она согласно кивает и нервно сглатывает. «Сэм, мне нужна твоя машина». Спустя секунду в моей ладони зажаты ключи от Лэндровера, темнокожего здоровяка. Мы выезжаем с парковки, я включаю радио, чтобы музыка разрядила гнетущую атмосферу в салоне. Нам нужно заехать в одно место, детка, а после мы отправимся в Лафайет. Микки кивает, прижимаясь лбом к боковому стеклу. Я понимаю, что девушка сейчас находится в состоянии шока. Выуживаю сигарету из пачки и быстро подкуриваю. Брайан сегодня перешел все границы. Блядь, у меня нет сомнений, что это его ребята установили взрывное устройство в моей тачке. Сегодня же Киган узнает о счетах, на которые уходили его деньги. Банк «Риверленд» встречает меня прохладой вестибюля. Спустя 20 минут я возвращаюсь в тачку Сэма с двумя черными папками в руках. У меня нет никаких сомнений, что фотография, которую нашла Микки, и которая ее так напугала, выпала из второй папки, которую я еще не изучал. Девушка все еще прижимается к двери, когда я возвращаюсь на свое место за рулем. Ты в порядке? Касаюсь ее колена. Она чуть заметно вздрагивает и снова молча кивает головой. «Грёбаный ублюдок Келли! До меня только сейчас доходит весь ужас того, что мы пережили около часа назад. Я кидаю на девушку встревоженные взгляды. Она водит пальцами по стеклу, а мое сердце сжимают невидимые тиски. Микки ведь могла быть сейчас уже мертва. Костяшки моих пальцев белеют, когда я силой сжимаю руль. Я его нахрен убью, если этого не сделает Киган».